Ивингстандарт от 8 января 1952 года. Фото Лилии нет ни в одном из выпусков. Астрея. Мог ли Кончус играть на том, что я считал себя отдаленным потомком Девурфе? Сюжет Астрея такой: пастушка Астрея, наслушавшись гадостей о пастухе Силадоне, порывает с ним, начинается война, Астрею сажают в тюрьму. Силадон умудряется вызволить ее оттуда, но она не преклонна.